Глава шестьдесят третья. Его тон не допускал возражений, хотя на языке так и вертелось. Не заблужусь. Мой план оказался провальным. Вывести его из себя не получилось. Впрочем, Фатима пыталась. Но и у меня в рукаве еще не разменена одна карта. Пока мы неспешно поднимались по лестнице, его рука грела мою спину. Его близость будоражила и возбуждала. Я соскучилась по нему, по его телу, по сексу с ним, но его спокойствие раздражало и выводило из себя, отчего он такой собранный? Случайно не очередная любовница дает ему нужную разрядку? Глубоко вобрала в легкие воздух, и когда мы поднялись, решила задать вопрос, который давно меня мучал, но все не смела отважиться произнести вслух страшную догадку, узнать наверняка. что человек, которого я люблю, действительно способен отнять жизнь. Радмир, обращаясь к нему и дождавшись, когда он посмотрит мне в глаза, тихим, едва слышным голосом спрашиваю: Ты приложил руку к смерти Юрасова? Лицо Радмира тут же становится каменным. Я научилась распознавать момент, когда он хотел скрыть все эмоции, но сейчас ощущала злиться. А что? Ты горюешь по муженьку? интересуется брезгливо поднимая вверх губу. Нет, отвечаю честно. Но мне хочется знать, кто ты? Наверное, это впервые, когда Сабуров отводит взгляд. На мгновение, но не выдерживает напряжение. И я жалею, что озвучила свой страх. Сглатываю слюну. Мы уже подошли к моей спальне. Он молча открывает дверь. Мишка, вероятно, уснул, а Патя читала книжку. Тихо. Прошу разрешения, когда он тяжёлым шагом входит в комнату. Ребёнок спит. Патя, отрываясь от книжки, поднимается и удаляется, ловя от меня спасибо, произнесённое одними губами. Я подхожу к кроватке, чтобы проверить ребёнка. Неосознанно улыбаюсь, видя, как он сладко сопит во сне. И замечаю, что Саборов смотрит и вместе со мной. Сердце ёкает, подпрыгивая в горлу от страха. Как в замедленной съёмке наблюдаю за тем, как Радмир протягивает руку и касается щеки ребёнка костяшками пальцев. Проводит по ней, заставляя Мишку причмокнуть губками. Мои глаза в это время готовы выкатиться из орбит. Его огромная лапа на фоне крошечного ребёнка такого маленького и хрупкого по сравнению с Сабуровым. Внутри меня что-то разрывается, когда я вижу выражение его лица тоскливое. Он хотел этого ребёнка. Он бы его любил, а сейчас считает его чужим из-за меня. И в голове новым взрывом всплывают слова Пати о том, что Радмир никогда бы нас не разлучил. И чувство вины, глубокое и острое. косаю себя за щёку, чтобы болью прочестить мозги. Это всё гормоны. После родов ещё не улеглись. От того я и сделалась чувствительной, сентиментальной и глупой. Он убирает руку и делает это с таким видом, будто совершил нечто обыденное, будто каждый день касается щёчек малышей, пахнущих молоком и любовью. Я убийца Серафима. Сможешь с этим жить? отвечает, заставляя меня вздрогнуть. На секунду я зависаю, переваривая данную информацию, пытаясь разобраться в своих чувствах. Просто смотрю на него. Раньше у меня имелось множество догадок, в основном на них наводила охрана, неотступно следовавшая за Ратмером. Ведь нормальному обычному человеку она ни к чему, разве не так? Моя жизнь рядом с ним никогда не будет спокойной. Мне всегда придётся оглядываться и переживать. за себя, за ребёнка, за сестру и за него. Не знаю, тихо отвечаю, ощущая, как дрожат мои губы. Мне хочется отойти от кроватки, чтобы мишки не коснулись эти жуткие слова и страшное признание. Смотрит в мои глаза со странным выражением. В нём проскальзывает нечто болезненное, колючее. Та рука, что минуту назад нежно касалась ребёнка, оказывается на моей шее с стальной удавкой. Он притягивает, заставляя торопливыми шажками приблизиться к нему. Я неловко сжимаю его запястье, пытаясь отстраниться, ослабить хватку. Но он точно знает ту грань, где некомфортные ощущения перетекают в боль. Запомни, Серафима. Если ты пойдёшь против меня, тебя ждёт та же участь. Его тигриные глаза сейчас светлые. Его не гложет угрозение совести, и он точно приведет угрозу в исполнение. Дышу тяжело, соплю. Он чуть надавливает на пальцы, чтобы мне глубже в мозг проникли эти слова. Это угроза. Пусти! Шиплю сквозь зубы. Разжимает пальцы и выглядит при этом, как ни в чем не бывало. С одним и тем же выражением он может меня трахать, угрожать мне и лишить жизни. Послезавтра день рождения брата моей жены. Сообщает, а мне кажется, что в грудную клетку проник раскаленный острый кинжал. Я задыхаюсь от этого известия, с трудом пытаясь держать себя в руках. Ты будешь меня сопровождать, на день черное платье. Молчу, не могу произнести ни слова. Его план для меня загадка, и я вовсе не уверена, что хочу знать подробности задуманного. Возможно, он распознал мой испуг, и выражение его лица смягчилось. Уже не казалось каменным, а чуть более человечным. Делай, как я говорю, и ты будешь жить. Снова тянет ко мне руку, заставляя сжаться, но лишь касается моей щеки, проводит по ней костяшками со странной нежностью, затем запуская руку в волосы, пропуская локоны сквозь пальцы. И вновь внутри меня что-то ломается, трескается. крошится, падая на пол. Моё сердце